Часть вторая. Грегоричи. Бестактный Грегорич. Много лет назад, собственно говоря, еще до начала нашей истории, в свободном королевском городе Бестерцебане жил некий Пал Грегорич, человек, которого все называли не иначе, как Бестактным, хотя вся его жизнь... была направлена на то, чтобы всячески угождать другим. Павел Грегорич постоянно искал популярности. Сей милый и кокетливый девицы, но, как правило, повсюду встречался лишь с критикой, ведьмой со злобной физиономией и пронзительными свирепыми глазами. Павел Грегорич родился после смерти своего отца, да к тому же через месяц, 9 месяцев с огня его погребения уже одним этим поступком совершив непростительную бестактность по отношению к собственной матери, которая вообще-то была вполне благочестивой особой. Родился Пал Грегорич на несколько недель раньше. Он заткнул бы глотки многим завзятым сплетникам. Но это в конце концов было не его вина. И вот то, что он вообще появился на свет, было для прочих здравствующий Глегорич, куда большей бедой, ведь доброе талика наследство уплыло из их рук. Ребёнок был хил. И прочие Глегоричи, как бы взрослые братья нашего героя, только и ждали его смерть. Но пал Глегорич, взял да и выжил, ну как же небестанный. Вырос До сих сверхналетя и вступил во владение имуществом, большая часть которого досталась ему от скончавшейся к тому времени матери, так что на её состояние не могли претендовать дети от первого брака отца. А оно-то было действительно велико. Прочим долю, доставшуюся ему от отца, тоже нельзя было назвать маленькой. Старый Григорийч Славно поднажился, торгуя вином. В те времена, да еще в тех краях, легко было разбогатеть на этом деле. Вино тогда еще было, а евреев тогда еще не было. В наши дни много утеряно из рецептов тогдашних виноделов, зато воды в Гарме вдоволь по-прежнему. Природа наградила Пала Грегорича веснущатой физиономией с рыжими волосами а людская молва гласит, что это признаки человека недоброго. Однако Павел Григорьевич решился доказать, что человек он все-таки хороший. Ведь в конце концов пословица лишь «старые горшки, в которых варили варево многие поколения». Один вот такой горшок и разобьет Павел Григорьевич. Он станет людям необходим, как ломоть свежего хлеба. Он, дерется по кладистам, как сливочное масло, которое одинаково хорошо намазывается и на белый, и на чёрный хлеб. В душе он твёрдо решил быть полезным и добрым и жизнь посвятить тому, чтобы заслужить любовь ближних. Он и в самом деле чуть не на каждом шагу совершал благие дела, однако словно какой-то злой джин бежал впереди него и по-своему настраивал ближних. Они его поступки расценивали иначе. Лишь только он вернулся из Пяшта, где грыз гранит юриспруденции, едва показался на рынке и переступил порог табачной лавки, желая купить душистые гаванские сигары, как в тот же миг пришли в движение все языки в Бестерцентре. «А, паренек-то курит сигары за тридцать пять крейцеров! Хо-хо-хо! Эки транжира! Хорош, гусь, нечего сказать! Вот увидите, он в богадельне помрет!» Если б его бедный отец встал из могилы, да посмотрел, как он курит сигару за тридцать пять крейцеров... Господи Боже! Старик табаку... сушеную картофельную ботву подмешивал, чтобы было побольше, до кофейной гущи опрыскивал, чтобы горело подольше. Когда до слуха Павла Грегорича дошло, какую скандальную сенсацию вызвали в городе его дорогие сигары, он в тот же час перешел на коротенькие двухкрейцевые сигареты. Но людям и это пришлось не по вкусу. Этот Павел Грегорич... просто-напросто скряга. Этот сукин сын, глядишь, похлеще своего папаши будет. Тьфу! До чего омерзительная скалидность. Узнав, что его считают скрягой, Павел Григорьевич страшно сконфузился. И при первом удобном случае на благотворительном бале — это был бал пожарной команды, на котором дамой патронессы выступала сама губернаторша — Анна Петровна сидит на билетах стояло, принимается плата сверхозначенной. Заплатил за входной двухфорентовый билет целых 20 зараннее ликуя. Пал Грегорич докажет вам, что он не скряга. Устроители бала, однако ж моментально сгрудились в кучу и вынесли приговор. Пал Грегорич, хвастливый и бестактный человек. И у них действительно была причина для недовольства. Ведь какая дерзость позволить себе обойти самого губернатора, барона Радванского. Радванский уплатил за билет десять форентов, а Грегорич швырнул двадцать. Это же настоящее оскорбление. И кто сын виноторговца? Господи боже мой, вот это век! Блака смеет чихать громче льва! Ну и бег удивительный ведь